Глава 28. Мы только выехали на главную дорогу, как мимо нас пронеслись три пожарные машины. Я включил смартфон и посмотрел на пропущенные вызовы от друзей: Ты посмотри на них, какие нетерпеливые! усмехнулся, глядя на дисплей: А что ты хочешь? Твое сообщение, чтобы не дергались и ждали в номере, ничего им не объяснило. Не отрывая взгляда от дороги, высказался Ян. «Ладно, отвези меня в гостиницу, а сам дуй в полицию к нашему сотруднику и намекни ему, что зампрокурора замешан в наркоторговле». Я зашел в свой номер и приготовился к допросу. Один взгляд Артура говорил, что легко мне не будет. «Глеб, какого черта? Сергеева выпустили, ты смартфон вырубил». Я СМС прислал. Этого вполне достаточно, чтобы понять. Я занят. А ты в курсе, что он баба? Влез Кир. Я перевел взгляд на Мишу, который смотрел на меня не менее враждебно, чем друзья. Как же меня все задолбало. Я устал. Хочу есть и спать. А они мне тут устроили разбор полетов. Что? Все рассказал? Или что-то утаил? Не скрывая ехидства, спросил парня. «Если ты о том, что он хотел убить Сергеева, то мы в курсе, и не осуждаем». а Решил заступиться за будущего родственника Артур. «Не осуждают они», — покачал я головой. «А то, что парню пришлось бы всю жизнь с этим грузом жить, ничего? Или в тюрьму мог загреметь?» Друзья замолчали, понимая, что я прав. И тут Кир выдал. «Если бы мою Соню изнасиловали...» Я убил бы мерзавца, не задумываясь, и плевать на последствия в виде душевных мук. Идиот. В случае изнасилования достаточно кастрировать и в тюрьму, и уж точно не стоит брать грех на душу из-за какой-то мрази. Тогда что стоим? Давайте Сергеева найдем и отрежем все причиндалы. Оживился Миша. Слышь, мелочь, кровожадная, уймись. Сгорел ваш Сергеев, «За грехи в гиене огненной!» «Ты это образно или...» «Внимательно смотря на меня, поинтересовался Артур?» «Или...» «А конкретней?» «Поинтересовался Марат?» «Вот придет наш человек из полиции и расскажет конкретнее». Пожал плечами и направился в душ. Нужно было взбодриться. Через три часа пришел наш человек и рассказал, что, затушив огонь в гараже, пожарные обнаружили два обгоревших трупа. Вызвали полицию. Когда стали проверять дом на наличие людей, обнаружили запертую в подвале девушку, которая изображала сестру Лизы. Как выяснилось, ее заставили выполнять эту роль, угрожая убить ее брата за долги. Она-то и рассказала, что Сергеев – имел интимную связь с помощником прокурора. И сегодня она видела их вместе перед тем, как ее заперли в подвале. Стражи порядка сделали вывод, что любовники не поделили деньги за наркоту и продажу девушек в сексуальное рабство. Так что все получилось, как мы с Яном и рассчитывали. Перед тем, как уйти из номера, Артур чуть слышно произнес. «Я в долгу перед тобой», – догадался, – паршивец, что это моих рук дело. И еще раз услышу про долг, врежу. Тот похлопал меня по плечу и молча удалился. Я развернулся и увидел, что Миша пристально смотрит на меня. От тебя дымом пахло. И? Засунув руки в карманы, поинтересовался у начинающего оперативника. «Я не дурак. Прекрасно понимаю, что это твоих рук дело». Не переживай, я никому не скажу. Это твои домыслы. А реальность такова, что любовь у них разбилась о скалы жадности. И ведь не лукавил. Мужики готовы были убить друг друга за деньги. Хорошо. Буду для всех придерживаться этой версии. Вот упертый. Раз вопрос с вендеттой закрыт, теперь перейдем к волнующим меня вопросам. Начал я, направляясь к креслу. «Итак, первый вопрос. Как ты тут оказался?» подслушала Аверина, когда он разговаривал с кем-то из вас по смартфону. Когда услышал название города, куда собирался твой друг, было нетрудно догадаться, по чью душу вы собрались отправиться. Ты посмотри, а парень не дурак. Хорошо, теперь расскажи, какие у вас отношения с Людой». То, что она тебя подставляла в детстве с апельсинами, знаю. Что можешь нового поведать?» Приступил я к волнующей меня теме. Парень подошел и сел напротив меня в кресло, с минуту молча смотря мне в глаза, словно решаясь. Тяжко вздохнув, он спросил. «У тебя серьезно к ней? Или поматросить и бросить решил?» «А сам как думаешь?» Ответил вопросом на вопрос. «Думаю...» «Ты на нее запал конкретно, иначе бы не стал преследовать». «Верно. Я настроен жениться на твоей подруге, но если проболтаешься друзьям, пожалеешь». «Вы что, друг другу не доверяете?» – удивился он. «Нет. Просто у нас с ними свои заморочки. Забей. Я сказал тебе только потому, чтобы ты не переживал за нее. А теперь к делу. Я хочу знать о людях все». Я сам о ней всего не знаю. Немного растерялся он от моего вопроса. «Ну, тогда расскажи, что знаешь». Я удобнее устроился в кресле и приготовился усваивать информацию. «Ладно, ты все равно от нее не отстанешь, а так, хоть помогу немного уменьшить накал страстей между вами. Но ты не думай, что поделюсь с тобой информацией из-за чувства долга. Я это делаю для своей подруги. Надеюсь...» Это поможет тебе увидеть ее настоящую, и ты поймешь, наконец, что ее поведение ветреной девицы всего лишь игра на публику. Тоже мне открытие века. Я и без тебя это знал. Мысленно ответил, но вслух ничего не сказал. Пусть себя почувствует Колумбом, открывшим Америку. Люда, начал он с важным видом, очень нежная натура, воспитанная на любовных романах. Более того, она ими живет до сих пор. Правда, беда у нее – планшет сломался. Что-то мне подсказывает, что ей в любовных романах нравятся не принцы на белых конях, а тираны и накал страстей. Нужно будет проверить эту теорию, а то, что у нее планшет сломался, мне на руку. Я куплю новый, а ты отдашь его ей, как только вернется домой с отдыха. Пусть лучше читает – чем попой крутит перед другими мужчинами, пока я буду в командировке, заодно и узнаю ее скрытые фантазии. «Думаешь, она примет твой подарок?» «Ей не нужно знать, что я ей его покупал». «Ладно, рискну ее обмануть, но если она узнает, да что она сделает? Поорет немного и выкинет планшет». «Не выкинет, а вернет. Насчет поорать...» «Ты умаляешь ее способности. Люда не орет, а выносит мозг. Чуешь разницу? Выдержишь?» Со смешком в глазах спросил парень. «Не переживай по этому поводу». Сухо ответил, не уточняя, что я не позволю женщине на меня орать или, как он выразился, мозг выносить. «На корню пресеку ее бунт. Тем более его подруга прекрасно осведомлена, что орать на меня небезопасно». «Да я, собственно, и не переживаю», – он замолчал и тут же дополнил. «За тебя, а вот за подругу очень». «Не стоит переживать, я своей женщине ничего плохого не сделаю». Тот выдохнул, а потом забыл, как дышать, когда я продолжил. Но воспитывать эту вертихвостку буду жестко, без вариантов. «Да какая она вертихвостка?» – возмутился парень – Люда бережет себя для своего мужа. Моя подруга на мимолетные интрижки не разменивается. Проверю, как она сберегла девичью честь для меня. Процедил я сквозь зубы, вспомнив фотоотчет, где моя ненаглядная флиртует с мужиками. «Не сомневаюсь», – пробурчал парень. «Ей это будет только на пользу». Парень посмотрел на меня полным боли взглядом. «Не нужно жестко». У нее и так не все сладко в жизни. Недавно она стала сиротой. Ей очень плохо, хоть она и пытается скрыть ото всех свое состояние. Она всегда так поступает. Привычка, наверное, из-за отца. Он у нее после смерти матери чуть не отправился вслед за своей женой. Сердце у него было больное. Через несколько лет он встретил женщину. Люда так радовалась за отца. Верила, что судьба подарила ему новую любовь и он, наконец, будет счастлив». Как же она ошибалась? Парень замолчал, устремив взгляд вглубь комнаты. «У меня словно грудь сжала в тиски, когда я осознал, что моя девочка в этом мире была одна, и кроме этого охламона у нее никого не было. Я не смогу избавить ее от боли, потери родителей, но в моих силах заполнить собой образовавшийся вакуум». «А вот этому мальчишке нужно врезать разок, чтобы так не подставлялся в будущем». «И что было дальше?» выдернул его вопросом из воспоминаний. «А дальше, почти как в сказке про Золушку, я непроизвольно подался телом вперед». «Ты не подумай, Люда себя угнетать не позволила, она же по натуре боец». «Я помню, как ты расхваливал ее боевые качества», при захвате ненормальной у Аверина. Но я не одобряю этого. Люда могла пострадать, но это в прошлом. Я больше не позволю ей бездумно рисковать собой. Я бы на это не рассчитывал. Люда девушка самостоятельная и сама может постоять за себя. «Ты хоть соображаешь, что несешь?» Возмутился я. «Ее самостоятельность закончилась». «Да я и сам не против» чтобы она перестала из себя валькирию строить. Но я не особо уверен в том, что тебе удастся ее изменить. Я не собираюсь ее менять как личность, но глупости совершать и рисковать собой не позволю. Еще хочу заметить, что женщина стремится быть сильной только от безысходности. Каждая из них мечтает о сильном мужчине, который будет ее оберегать и решать все проблемы. «Насчет обеспечивать говорить не стоит, это само собой разумеется». Хм, говоришь ты, конечно, красиво и правильно, но, Люда, наши взаимоотношения тебя не касаются. Достаточно того, что обещал заботиться о ней, так что закрыли тему». Тот на меня внимательно посмотрел и продолжил свой рассказ. «Из него я узнал, что моя красавица и этот олух в опасности». Люда и ее друг заблуждаются. Мачихи и ее подельникам будет недостаточно завладеть наследством. Им нужно полностью себя обезопасить. Значит, угрозу в лице Люды и Миши они попытаются убрать. А когда парень поделился информацией насчет Петровича, я чудом удержался, чтобы не высказаться по этому поводу. В общем, так. Завтра утром вылетаем в Москву. Там ты отдашь все, что у тебя есть, на этих людей. Может, мы сами? Миша посмотрел на него с укором. Позволь заняться делом профессионалом. Ну да, забыл, что у тебя подвязки везде есть. У меня агентство сыскное. Но люди, не вздумай проболтаться. И еще, когда твоя подруга приедет... Ты скажи ей, что у тебя друг уехал на несколько лет за границу. Попросил присмотреть за квартирой». «Не понял. А что тут не понять? Насколько мне известно, ты все равно ищешь квартиру?» «Ну, вообще-то я дом ищу, но это безумно дорого. Раз ты почти член моей и Артура семьи, мы тебе с деньгами поможем». «Я не могу взять. Еще как можешь». «А как разбогатеешь, отдашь». «Да там такие цены, что, хоть и имею фирму, замучаюсь отбивать долг». «Мы тебе поможем развить бизнес». Только он решил возразить, я его жестом руки остановил и продолжил склонять на свою сторону. «Пойми, мне будет спокойнее, если Люда будет жить некоторое время рядом с работой». «Так она уволилась». «Откуда ты знаешь, где будет ее новая работа?» «Поверь, знаю. Не стал я уточнять, что работать она будет у меня. Рано еще». «Хорошо», — согласился он, затем словно спохватился. «Стой, а почему мой якобы друг уехал на несколько лет? Ты что, собрался ее содержать как любовницу?» «Разумеется, нет». Хотя я сделаю ей такое предложение в наказание за Петровича, пусть позлится и пообижается. У меня в голове не укладывается, что она согласилась на его предложение. Она меня защищала, попытался оправдать подругу Миша. Было бы лучше, если бы она тебе рассказала о своих подозрениях и угрозах от мачехи и твоей бывшей жены. Возможно, это спасло бы жизнь ее отцу». Я тоже об этом думал, только я и об этом не говори. Разумеется, не скажу, иначе она корить себя будет до гробовой доски. Как и я, тяжко вздохнув и не скрывая боли, произнес парень. Не стоит, этим ты ничего не исправишь, а жить, осуждая себя до конца дней, нет смысла. У тебя другая задача – сделать женщину, которую ты любишь, и ее сына счастливыми. Запомни, что все мы совершаем ошибки. Этого не избежать. Легко сказать, тяжко вздохнул он. Справишься. Попробую. Раз все решили, пошли спать. Я устал, как собака. Стоило нам подняться с кресел, как этот придурок выдал. Зря ты мне не дал замочить эту падаль. Ну, я и не удержался. Врезал ему в скулу, Не сильно, но ощутимо. Парень охнул и упал обратно в кресло. «Ты чего? Больно же!» Ошалела, смотря на меня и, потирая рукой скулу, произнес он обиженно. «Ничего, потерпишь три дня, а заодно и усвоишь, что ты не имеешь права собой рисковать. Неужели не понимаешь, что мог погибнуть или в тюрьму угодить? Ты подумала, сестре Лизе, ты хоть понимаешь, что будет с Людой, когда она потеряет еще и тебя. Ты же ей как брат. Представь, какой удар для нее будет, если с тобой что-то плохое случится. Ты прав. Спасибо, что вразумил. Обращайся. Подмигнул ему и направился в свою комнату. Хочу выспаться. Завтра дело не в проворот. Нужно срочно разрулить проблемы Люды и Миши. Для этого завтра вечером стоит отправить туда сотрудников. Пусть разберутся, что к чему, и компромат накопают на этих тварей и ее босса. Как будет все готово, я навещу Петровича. Нужно ему фейс и будущее подпортить. Еще одному подлецу не место в политике. Это будет перебор».